Было видно, как из-за ограды медленно поднимается дискообразный объект. Его диаметр свидетель на глаз оценил в 70-90 метров, в высоту – 4 метра. Верхняя тёмно-серая часть аппарата была неподвижной, ниже её располагалось нечто, казавшееся вращающимся наподобие пропеллера. Окружность вращения этой детали постоянно увеличивалась и слышался тот же знакомый шум. Двигатель трактора снова заглох. Аппарат перестал подниматься и медленно поплыл по воздуху, скрывшись за ближайшими деревьями. Характерная и значительная деталь. Когда работал летательный аппарат, рядом прервалась работа обычной механической машины – трактора. Другое сообщение ФБР получило от бывшего лётчика-испытателя Люфтваффе, который в 1944 году участвовал в работе по сверхсекретному проекту в местечке Черный лес, Австрия. Испытывался радиоуправляемый летательный аппарат в форме тарелки диаметром около 7 м. В центре его располагался купол, вокруг него вращающаяся внешняя часть, на которой по кругу были установлены несколько реактивных двигателей. С помощью такого аппарата был сбит по меньшей мере один американский самолёт В26. Сейчас опубликовано много материалов о подобных разработках немецких инженеров во время войны. У них, как признаются сами авторы, может быть разная степень достоверности, и поэтому мы ограничимся только этими двумя случаями. В львиной доле самой интересной и важной информации по таким разработкам, как и по самой теме НЛО, находится ещё не рассекреченных государственных архивах. И это понятно. У каждого, у государства и у гражданина своя правда и своя целесообразность в постоянно воюющем мире. Публика получает только то, что уже не имеет смысла скрывать. Журналистам, уфологам Бывает случается урвать какую-то порцию засекреченной информации, но она, конечно же, не способна играть роль абсолютно достоверного факта. Пока она не рассекречена и не лежит перед нами в виде подлинных документов, должностных инструкций, приказов и докладных записок, она может быть только пищей для размышлений, но не больше того. Для нас сейчас не так важно, до какой степени совершенства дошла техническая мысль конструкторов нацистской Германии. Пусть даже они разработали множество параллельных проектов летающих тарелок, пусть даже эти аппараты совершили множество испытательных полётов, пусть даже вся эта техника, как предполагают некоторые исследователи, помогла самым высоким иерархам Рейха перебраться на тайные военные базы под ледяным щитом Антарктиды. Такие материалы, если с ними внимательно ознакомиться, выглядят очень убедительно и даже логично. Но более важным фактом для нас сейчас может быть то, что все эти технические и фантастически совершенные разработки не помогли бесчеловечному фашизму выстоять в борьбе с человеком, не успели помочь. Почему эти изобретения не даны были нацистам сразу в готовом виде? Почему им пришлось потратить годы на эти разработки? В чем причина этого? В том, что покровители фашизма, могущества и черной магии не хотели поделиться с подопечными своими возможностями и способностями, а использовали их только как солдатиков в каких-то своих целях. Многое действительно указывает на то, что нацистам приходилось прилагать большие усилия для того, чтобы завладеть хоть какими-то оккультными знаниями. А больше они блуждали в иллюзиях, в диких теориях, которыми их снабдили наставники. Их всего лишь использовали как средство, как материал, а потом в мае 1945 года оставили наедине с виселицей. Члены внутреннего круга СС и иерархии, отдававшие приказы Гитлеру и Гиммлеру, скрылись. Они когда-то вышли из тени, руководили, и когда закончилась война, опять ушли в тень. Есть ещё один закон в мире оккультных знаний, который мог играть здесь свою роль. Под чёрными магами стояла задача создать как можно более мощную армию, но они были ограничены в этом. Они не могли сделать из Гитлеров, Гиммлеров, Гессов, Гауссхоферов и им подобных настоящих учеников оккультного знания. Это были лишь фанатичные, более или менее умные медиумы, но не кандидаты в магии.